Глава седьмая 8 июня 1689 года Окрестности Азова Григорий задумчиво почесал бороду и глянул в сторону оборонительных сооружений Азова — земляной редут. Обильно поросший травой, был усеян малокалиберными пушками и людьми. За ним виднелись обветшалые стены старой каменной крепости. Ничего серьезного, но все равно картина не выглядела радужно для пришедших с Голицыным войск, такое штурмом не одолеть. Ведь даже если Редут получится взять, то удерживать его придется под постоянным обстрелом из старой крепости, которую не разбив стены, занять не выйдет. А ломовых пушек они с собой так и не привезли в достатке. Однако Василий этого не понимал или не хотел понимать. Он вообще словно с ума спятил после того письма что получил несколько дней назад. Хотя и до того тревожный был много больше обычного. Подумаешь, племянница за Петра Алексеевича выходит. Радоваться ведь должен, помириться наконец, а он нет, как с цепи сорвался. Вон даже штурм решил проводить, лишь бы скорее с делом покончить. «Чего ждёшь?» Раздражённо крикнул Василий Григорию. «Вперёд!» Но Косагов ему ничего не ответил, даже не взглянул. Лишь вздохнул, перекрестился и повёл полки на приступ. Безумный и бессмысленный штурм. Пронеслось в голове у Григория, прекрасно представляющего диспозицию и расклад сил. В общем, так и получилось. Османы видели, что русские войска стали строить полки для атаки. Так что едва только войска вошли в зону обстрела, как вся Азовская крепость окуталась белыми дымами от сгоревшего пороха, а по полкам ударили десятки ядер отскакивающих от земли как резиновые мячики и выбивающих людей целыми группами. Полки в Российском царстве до Петра состояли из рот, а не из батальонов, и по своему функционалу и численности обычно батальоны и соответствовали. «Точно ведь бьют!» С плохо скрываемым страхом произнес старый друг Григория Иван. «Им теперь перезаряжаться минуту надо. Как раз в картечь нас примут!» «Если успеют». «Успели». И не только на картечь принять, но и ещё разок ядрами причесать. Оказалось, что несмотря на старость и изношенность артиллерии, прислуга была вполне недурно обучена и применяла картузное заряжение, что не в каждом захолустье использовали. Когда грянул второй залп ядрами, спустя какие-то полминуты, Григория стал пробирать ужас, а секунды потянулись медленно и лениво. Одна за другой. Солдаты и стрельцы мерным шагом приближались к редуту по остаткам травы, чисто постриженной лошадьми, а османы заряжали пушки и выстраивали шеренги стрелков, проводя последние приготовления. «Идем, как на убой!» Каждый шаг давался с трудом, и Григорий понимал, что ему ладно, а вот юные бойцы, что пороха не нюхали. Хотя, наверное, они не представляют себе, что их ждет буквально через несколько мгновений. Хотелось бросить все и убежать. Или на худой конец упасть на землю и переждать. Но какой пример он покажет остальным? А на редуте уже всё приготовили, да и оставалось до них шагов сто, сто двадцать. Ну, вот и всё. Каким-то загробным голосом произнёс Григорий и зажмурился, продолжая мерно вышагивать вперёд, нашёптывая одними лишь губами молитву и готовить предстать перед Всевышним. Страх куда-то ушёл. Вместо него возникло чувство покоя и обречённости. Он ничего не был в состоянии сделать, всё шло как шло. Всецело, находясь в руках случая. Секунда. Вторая. Грохот. Перемешанный со свистом пули криками людей, словно порыв штормового ветра ударил по нему вместе с какими-то брызгами. Он ещё пару секунд простоял вот так, замерши, прислушиваясь к себе. Но новый залп, на этот раз Мушкетов, вернул генерала к реальности. Григорий Косагов был генералом в войсках нового строя, которые к 1689 году составляли большую часть армии. В 1687 году командовал генеральством из нескольких полков отдельно от армии Голицына и достиг определенного успеха. Григорий открыл глаза и огляделся. Вокруг было настоящее побоище, вызванное артиллерийской картечью Все в крови. То здесь, то там валялись оторванные руки и вывалившиеся внутренности. Ползали или вяло шевелились раненые, дергались в огонь отходящие в мир иной. Но главное. Полки оказались деморализованы этим ошеломляющим ударом. Да и иного быть не могло. Атака в лоб на укрепленные позиции обычно ничем другим не заканчивалась. Никогда. Войска отступали. Кто откровенно бежал, побросав свое оружие и мечтая лишь спасти жизнь? Кто пытался вытащить раненого товарища? Вот ведь. Куртуазно обрисовал генерал ситуацию, во всю мощь своих легких и последовал примеру подчиненных за тем исключением, что организовал несколько десятков солдат собирать брошенное оружие. Тем более, что османы два-три залпа из мушкетов больше не стреляли, видимо, берегли огненный припас. Отбили приступ, и ладно, да и забирать раненых и убитых – дело важное. Впрочем, вернувшись в расположение русских войск, весь перемазанный кровью косагов узнал совершенно ошеломляющее известие. Оказывается, Василий, когда увидел, что штурм с наскока не удался, Совершенно тронулся умом и, прихватив полк Рейтар, направился в Москву. «Дурак, вот дурак!» – в сердцах крикнул Григорий. «Может, послать за ним?» – осведомился Иван. «Зачем? Хочешь, чтобы он вот такую бойню повторил?» «Видишь же, что не в себе человек!» «А чего с ним?» «За Софью переживает, или ты о них не знаешь? Почитай только чудом, еще дитё не прижили!» «Так ведь что переживать-то? Ну, женился Пётр Алексеевич. Пойди не напасть, какая страшная!» После венчания Петра Софья потеряет право регенства. То есть ей придётся сложить полномочия. Ты же знаешь, для неё это хуже некуда. Своевольная баба. Вот и переживает за неё Василий. Даже бойню это учудил, чтобы поскорее с делами тут разделаться и в Москву вернуться. Он-то в переговорах больше смыслит. Да и Мария, племянница его, теперь царица. Есть о чём беседу вести. «Ха, так-то оно так», – медленно произнёс Иван. «Но Пётр Алексеевич ему не спустит то, что войска бросил». «Он ему и штурма не простит». Усмехнулся Григорий. «Я ведь с ним несколько раз перед походом разговаривал. О том речь и вели. Знал он, что Василий Васильевич не усидит, с ума пятить начнёт». «Оттого и давал мне совет дельные по осаде. Допросил держаться осадой до начала осени» когда он обосновый пришлет, чтобы, если и не летом, так зимой Азов взять, мором «И ты о том Василию не говорил?» «Зачем? Он ведь меня и отправил на штурм, подозревая, что я слишком уж часто с Петром Алексеевичем беседы держал. А он с ним на ножах. Хочет Софью царицей видеть, а сам при ней». «Да, дурачок». «Я и говорю. Петр Алексеевич ведь ему дал попытку спасти свою шкуру». Сделал бы дело толком, никто против ничего не сказал. Погоревал о Софье и дальше жить стал. А так, всё, почитай, больше мы его и не увидим. Что он сможет сделать с полком Рейтар, даже если они решатся против законного царя идти? Так, баловство одно. А мы чего будем делать? Как чего? Готовиться к долгой осаде. Пожал плечами Григорий. У меня, как их инструкции от Петра Алексеевича на этот счёт есть. Письменная. Вот делом мы займёмся. Батареи ставить нужно. Напротив крепости и ниже по течению на излучине. Да лагерь укреплённый возводить, дабы татары не беспокоили. Через две недели. Воронеж. Василий влетел в город на взмыленном коне, который держался из последних сил. Скорее, скорее. Вон этот проклятый форт. Поручик! Поручик! Зычно крикнул Голицын прямо от ворот форта, подзывая дежурного офицера. «Василий Васильевич?» Мягко и вкрадчиво произнёс знакомый голос. Князь резко обернулся и увидел Аникито Ивановича Репнина. азов взяли и лично решили Петра Алексеевича порадовать. «Репнин!» Потерянно выдохнул Голицын. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду». «Меня? Что с Софьей?» Судили её. «Бояре». Приговорили к смерти за попытку убийства родного брата. Против неё и иезуиты показания дали. Письма показали. «Казнили уже?» «Зачем?» – улыбнулся Никита Иванович. Пётр Алексеевич её помиловал, отменил приговорённое боярами усечение головы по стригам в монашке. Она уже отбыла в тихий уголок за Северной Двиной. «Как вообще это произошло?» «Как?» – усмехнулся Репнин. «Дура она, потому и произошло. И не смотри на меня так, Пётр Алексеевич как женился? Так и решил всё честь по часть сделать. Собрал Боярскую Думу, брата своего, Ивана Алексеевича, да и её, дабы Софья смогла спокойно и с почётом сдать дела, завершив своё регенство. А она, дура, бежать решила. Зачем? Куда? Ах, махнул он рукой. Ко мне? К тебе. В первом же форте её и задержали. Других-то дорог у нас в эти земли нет. Только Петровская... Чем она думала, ума не приложу. Так, ладно это. Как задержали её, так она стала болтать глупости всякие. Как есть дура. Пётр ведь знал, что она против него злоумышляет. Но простить хотел, не получилось. Бояре ответ потребовали. Какого лешего эта дурёха в бега пустилась? Ну и пришлось всё выдать. Потом её расспросили, когда конные егеря её в Преображенское доставили. Ох, Вась, хорошо, что ты её не слышал. Такое про брата и бояр говорила, что даже мне стыдно было. «А меня что ждёшь?» Спустя полминуты спросил князь совершенно потухшим голосом. «Так она на тебя показала. Дескать, подельник ты. Вместе про иезуитов сговаривались. Да и ещё много интересных вещей поведала. Вот и отправил меня Пётр Алексеевич в Воронеж, тебя дожидаться. Коли всё честь по честь сделаешь, то и не трогать. А если бросишь армию и побежишь, то в кандалы заковать». «Слышали?» Репнин обратился к рейтерам, что хмуро на всё это взирали. «Али, Василий, отпираться будешь, что бросил армию?» «Иезуиты!» Тихо прошептал убитый горем Василий. «Я ведь ей говорил им не верить!» «За что мне это?» «Господи, за что?» Репнин не ответил. Он лишь кивнул своим людям. И те сноровисто стащили нетрепыхавшегося князя с коня, разоружили, спеленали и потащили куда-то в здание. Рейтеры как стояли, так и остались стоять, не дергаясь и не спеша помочь Голицыну. «А вы отдохните, денёк, и возвращайтесь. За вами никакой вины нет. Вы выполняли приказ. Надеюсь, этот олух не успел учудить ничего под Азовом?» «Когда мы уезжали, шёл штурм». «Штурм?» – удивился Репнин. «А чего же вы так спешно отбыли?» «Так по всему выходило, что неудачный приступ, так как османы дали залп картечью шагов со ста. Так наши встали. А потом по льбу из мушкетов начали». В общем, дело гиблое вышло, просто людей положили. Вот болван. Ладно, размещайтесь на отдых, отоспитесь, коням передохнуть дайте, а послезавтра выдвигайтесь обратно. После чего Рипнин развернулся и направился в то же здание, куда утащили связанного Голицына. «Что же ты, Вася, с ума-то пятишь?» – спросил о Никита, оставшись с ним наедине. «Вроде бы умный человек, а ведёшь себя как отрок несмышлённый». Я не смогу без неё, понимаешь? Зачем тогда всю эту игру затеяли? Ведь уже пару лет назад было ясно, что проиграли. Пётр не кровожадный, лишней крови ему не нужно. Даже перед патриархом бы похлопотал, чтобы развод тебе дали да обвенчали с Софьей. «Чего уж об этом говорить», — буркнул Голицын. «Застрели меня, а! Жуть, как не хочется на эшафот идти! Толпа зевак радостно кричит, а моя голова катится по помосту. Позор-то какой!» Передёрнулся Василий. «Какая плаха!» Усмехнулся Репнин. «Никто тебе голову рубить не станет. Даже не надейся. Пётр взял твою племянницу в жёны. Думаешь, он решит сделать ей такой подарок на свадьбу? Так что гнить тебе до конца твоих дней в каком-нибудь монастыре. Он сейчас узников всех туда справляет. Что приуныл? Всё одно наказание не избежать. Так что пока, честно, во всех своих проказах. А я за тебя по старой памяти попрошу». «Софью ведь в пусто женскую отправили. На далёком северном острове. Там и мужская есть рядом. Будете хорошо себя вести, может, Пётр Алексеевич и позволит вам видеться. Он ведь простить вас хотел. Всё зная, а вы дураки. Эх!» Махнул рукой Репнин. «В общем, думай. Время пока есть».